Эпилог. 22 года спустя. Россия. Ночью жена опять не давала ему покоя, словно специально ждала, когда муж начнёт засыпать, и принималась стучать металлической кружкой по спинке кровати. Громко, мерзко. Он тут же вскакивал в холодном поту, проклиная и её, и тот день. Вот что он такого сделал, а? Хотел приобщить невесту к своим увлечениям всего-то. Ну да, сэкономил, но это же не преступление. А она упёрлась: "Не пойду, да не хочу". Только всё настроение испортила. Вот он и решил столкнуть её. А что? Полетает, поймает кайф, потом сама же спасибо скажет. А трос возьми и оборвись. он не помнил, как спустился в то ущелье. Чудом только не сорвался. Так спешил, хотя проводники сразу сказали: каюк бабе и смылись. Ну, ничего. Полиция всех нашла. Никто от наказания не ушёл. Кроме всего прочего, теперь они будут Сонке пожизненно платить за медпроцедуры, лекарства, кресло купили ей навороченное, кровать специальную для паралитиков. но лучше бы она тогда умерла и сама не мучилась бы и его освободила он бы уже давно отсидел а может и сидеть бы не пришлось он в чём виноват это они эти джамперы оказали услугу ненадлежащего качества а если бы первым прыгнул он а не сонька да не дай бог Виталий вспомнил, как обдираяся камни, кустарник скатился вниз, как боялся подойти к неподвижно лежащей девушке. Первая мысль сломанная кукла. Вторая кончена жизнь, меня посадят. Хоть поднимайся назад на мост и сигай вниз головой. Слабо. Сначала он подумал, что у него галлюцинации, но нет. Голос в голове повторил вопрос: слабо покончить с собой ты её сильно любил я кого ошалело покрутил головой виталий решил что сходит с ума где это видно чтобы в голове звучал чужой голос будто не соня головой приложилась а он невесту свою спрашиваю любишь да вернуть её хочешь в смысле Хочешь, чтобы она осталась жива, а ты не сел за непреднамеренное убийство? Да. И согласен жить с ней в богатстве и бедности, в болезни и здравии, помогать, поддерживать, беречь и защищать, пока смерть не разлучит вас. Милькнула мысль, что уж больно похоже на брачную клятву, но мужчина отмахнулся. Если она останется жива и его не посадят, Хрен с ней, женюсь. В конце концов, разводы ещё никто не отменял. Согласен. Связываю жизни этого мужчины и этой женщины отныне и до конца, куда она туда и ты. Живите. И голос пропал, а Сонька очнулась и загласила. То, что девушка здорово отбила себе голову, он понял сразу. Во-первых, она его не узнала и никого не узнала, а обычные предметы вызывали у неё панику и истерику. Во-вторых, сразу заявила, что является графиней, что вчера вышла замуж за герцога и зовут её Сония. Врачи только руками разводили и советовали набраться терпения. Девушка выжила после такого падения это уже настоящее чудо. Иностранности поведения никто, кроме Виталия, внимания не обращал. Пройдёт или не пройдёт. Вот и всё, что могли сказать ему врачи. Каким-то образом оказалось, что они уже женаты. Хоть он и не падал, головой не бился и точно помнит, никакой свадьбы ещё не было. Но штампы в паспортах доказывали обратное. При падении Софья получила множественные переломы и больше никогда не сможет ходить, да и сидит-то только с подпорками. А ещё у бывшей невесты совершенно испортился характер. Девица обращалась с ним как с прислугой, ни одного доброго слова, только приказы. Очень скоро он её возненавидел и решил, что с него хватит, но обнаружил, что не может от неё избавиться. При попытке отправиться в ЗАГС, чтобы подать заявление на развод, ноги вели его куда угодно, кроме нужного места. Воспользоваться удалённым вариантом тоже не вышло. Отключался свет, отрубался интернет, перегорали телефон и компьютер. Тогда Виталий перешёл на заказные письма, но их постигла участь компьютера. Стоило поставить последнюю точку, как бумага неизменно превращалась в пепел. и он даже рассказать об этом никому не мог пожаловаться на жену, её поведение и попросить помощи тоже. Тогда Виталий решил, что жизнь дороже, лучше всё бросить и просто уехать. Ага. Он спокойно попадал в аптеку, магазин, на работу, но стоило отправиться в побег, как мужчину словно чёрт по кругу водил, раз за разом возвращая к дому. И он, дойдя до последней точки отчаяния, решил от жены избавиться более радикально. Убить, то есть. Но это она его так приложила, непонятно чем. Еле кости собрал, вспомнилась клятва. Видимо, не помири shield, и он на самом деле заключил договор с чёртом. Конечно, с чёртом. Ни один ангел не связал бы невинного человека с ведьмой. Он даже покончить с собой пытался, но увы. Спустя 3 года бесплодных попыток избавиться от привязки к Колеке, Виталий смирился и позволил себе просто плыть по течению. Так они и жили, люто ненавидя друг друга. В первые годы ему в голову приходила мысль, что им нужно перестать изводить друг друга и попытаться договориться. Раз они обречены на совместное существование, то нужно сделать его более-менее сносным. Не доводить, не пакостить по мелочам, не усложнять жизнь. Но с леди Соней, как приказывала называть её Софья, договориться было в принципе невозможно. Для девушки существовало только её собственное желание. И Виталий с тоской вспомнил, что раньше вёл себя точно так же, гнул свою линию, не считая за желания Мисони. Если бы вернуть то время, он обязательно бы поступил иначе. Но за что ему такое наказание с трудом, но можно понять. Но за что судьба? или кто там с ним разговаривал, наказали Софию. Наверное, он плохо знал свою невесту, и у неё в шкафу спрятан не один скелет. Виталий, мне долго ждать. Я пить хочу. Раздался ненавистный голос, и мужчина, обречённо вздохнув, поплёлся в комнату жены. Вечером прилетел вестник, Завтра Саша будет дома. Сашка едет, взвизгнула Лю. Мам, будет бал, да? Нать, ты слышала? Чур я надену мамино ожерелье и стану можемчугом, оно к моему бальному отлично подходит. Фу, розовое, сморщила носик средняя дочь. Любка, ты ничего не перепутала. Приезжает не твой Леон, а наш брат В отличие от тебя, я не страдаю потерей памяти. Ты забыла, что его высочество, друг и наставник Саши. Конечно же, они будут оба. Если не сегодня, так в день бала точно. Мам, ну скажи ей. Я страдаю потерей памяти? Задохнулась от измучения Надежда, но поймала озабоченный взгляд матери и пошла на попятный. Думай, как хочешь. Просто не пристало девушке навязываться мужчине, пусть он и её жених. Вообще, кто из нас старше, ты или я? Какой ты пример подаёшь, Верочки? Мама, обиженно воскликнула старшая, и Софье пришлось вмешаться. Девочки, вы меня огорчаете обе. Люба Тебе уже 19. Пора становиться сдержаннее и ответственнее. Надя, зачем ты задеваешь сестру? Да она все уши прожужжала уже со своим Леоном, пробормотала средняя. Можно подумать, он лучший или единственный мужчина на свете. Надежда, они жених и невеста. Вместо того, чтобы порадоваться за сестру, да я рада, рада. Когда уже эта ристова свадьба? 3 года только и слышу: Леон то, Леон сё. Брат с блеском выдержал все экзамены, возвращается домой, а её волнует только цвет платья и какие к нему надеть украшения. Хочет ли сразить на повал? А зачем, спрашивается, королевству контуженный принц? Софья собиралась уже ответить, но её опередила Люба. Хоть тебе почти 17, всё равно ты ещё маленькая, Надька, снисходительно заметила девушка. Вот сама влюбишься, посмотрю я, о чём будут твои мысли и речи. А свадьба у нас через 2 месяца, будто ты не знаешь. Ладно, прости. Я не хотела обидеть, тушевала средняя. Просто к тебе ли он приезжает? У мамы есть папа и все дети. А кто есть у меня, когда уже кто-то приедет ко мне? А у тебя есть все мы. Я, папа, брат, две сестры, ответила Софья. Надёнка, ну что ты такое говоришь? Ты же не одна. Мы все тебя очень любим. Мам, а давай отправим приглашение на бал графу Делире. Пусть приезжает вместе с внучкой. Пока Люба блистает на балу, нам с Верочкой будет не так скучно. Насто вы туда не пускаете? Ладно, верю всего восемь, но мне-то уже 16 лет и 10 месяцев. Могли бы и забыть, что двух не хватает. Софья переглянулась со старшей дочерью. Уже ни для кого в семье не секрет, Что надеждено на сердце, украл красавец Поль де Лири. Девочки просто обидно, что сестра скоро увидится с любимым, у них свадьба. Анна, а ей Поль никакого внимания, кроме предусмотренного этикетом, не проявляет. Пригласить графа де Лири можно, только почему именно с внучкой? Мариэль весь год боюсь собеседник из неё пока не очень. Да и приглашать её надо не только вместе с дедом, но и про родителей не забыть. Пусть с внучкой и её родителями. Обречённо кивнула средняя дочь. И с сыном, полагаю. Но ну, Поль давно взрослый. Я уж и не знаю, пожелает ли он посетить наш замок. И за всех сил делая вид, что ей это безразлично, протянула Надежда. Если захочет, то почему бы и нет? И Саша будет с кем поговорить, ведь ли он от тебя любка и на шаг не отойдёт. Софья задумалась. Граф к ним приезжает не часто. Графиня неизменно остаётся дома. Она, по словам Рене, не любит надолго с ним разлучаться. Но это касалось только поездок в Алмоз. В королевский замок и в столицу графине де Лири наведывалась регулярно, а у Шрене там бывал ежедневно. Должность советника обязывала. Благопорталы позволяли тратить на переход какие-то мгновения. Но вот уж поком она, Соня, ни капли не скучает, так это поледи Адель. А сын и дочери Урне выросли прекрасные. Что же делать? Надя познакомилась с Полем год назад на празднике середины года и влюбилась. А Поль, наверное, он её и не вспоминает. В 28 лет мужчин привлекают девушки постарше. Наденька для него ещё ребёнок. Но с этим надо что-то делать. Пожалуй, и вправду лучше пригласить. Только не Рене, а молодого графа, ведь он друг Александра Абаль так раз в честь возвращения наследника нет если арман захочет позвать Рене она совсем не против просто Поль тут нужнее надо чтобы дочь разобралась со своей влюблённостью да и Поле тоже не мешает посмотреть на неё ещё раз за полтора года девочка превратилась в девушку и если потянет их друг к другу то лучше вам уже для Наденьки она бы и не хотела А Коле у графа ничего не дрогнет. Что ж, значит, не судьба. Конечно, дочь будет переживать, но лучше разочароваться сразу, чем несколько лет мечтать о мужчине, а потом узнать, что он любит другую или уже обручён. Арман с гордостью смотрел на жену и детей. Вся семья в сборе. Матушка с его величием не иначе выражили. Леди Тереза мечтала о дочери, на тебе, трёх внучек. Король облизывался на женщин рода Далмос, в смысле, завидные, родовитые невесты, умные, красивые и одарённые, полезные для королевства, надо две. Пожалуйста, даже на одну больше, чем заказывали. А сам он просто любил и сына, и дочек. Про жену и говорить нечего. Без Софии ему даже дышать трудно. Она как дневное светило, греет всех, кого любит. Его персональное светило. Пап, а ты меня любишь? Младшая ягоза, Верочка. Конечно. Неужели ты сомневаешься? Не сомневаюсь. Просто интересно, кого больше? Меня, Сашу? Любу или Надю? Кто у тебя самый любимый? Кто самый любимый? Хитро прищурился Арман. Самый любимый у меня Саша, потому что мой первенец, сын и наследник. Вера ахнула и прижала ладошку к рту, но отец продолжал. Самая любимая у меня Любочка, потому что первая доченька. Приговаривая, Герцик обнимал и целовал каждого ребёнка по очереди. Только сына ничмокнул в щёку, как дочек, а похлопал по плечу. Самая любимая у меня Наденька, потому что серединка моего сердца. Самая любимая у меня Верочка, потому что младшая. А самая-самая любимая Софочка, потому что она дала нам всем жизнь. И когда приблизился к жене, то просто сгрёп её в охапку и так и сел в кресло с женой в руках. И тебе, папа, округлила глаза Надежда. Мне в первую очередь. Осторожнее стискивай, рассмеялась Софья. Рискуешь раздавить самого любимого, самого-самого младшего ребёнка. Вся семья замерла, переваривая услышанное. И только Вера довольно улыбалась, глядя, как дурачатся папа и мама. София, голос герцога дрогнул. Мама? Надя. Ма? Люба. Папа? Александр. Ну да. 3 месяца, смущённо ответила герцогиня. Надо принести детский камень. Сорвалась с места Любовь. Уже у вас будет брат. Целитель, воздух, ментальный дар и, похоже, тоже универсал, вздохнула Соня. Ура! Я больше не буду самой маленькой, завопила Вера. Мама, папа, как же здорово! Люба Ну выдаёте, брат, круто. В наш цветник давно пора было пересадить ещё один кустик чертополоха. Василий Александрович, хлопая в свою очередь отца по плечу, а то нам с его светлостью вдвоём с такой аравой слабых женщин ни за что не справиться. Я буду дважды старшей сестрой, мечтательно произнесла Надя. Мамочка, папочка, Как я за вас рада. Папа. Пап. Нет, я рад, конечно, но ещё одни роды я не переживу, пробормотал Арман. Трое предыдущих стоили мне половины седых волос. Всё нормально. София накрыла его руку своей. Мы с малышом прекрасно себя чувствуем, и у нас есть Тиана. Мы же семья, верно? Да. Непонимающе. Смотри, что такое семья? Это семь: я, ты, я, Саша, Люба, Надя, Вера и Филипп. выпалила младшая. И Филипп. Без него у нас бы одного я не хватало. Все видищие знают, что делает И ещё один универсал. Его величество умрёт от счастья. Рассеянно глядя в стену, произнёс его светлость. Ты жалеешь? Софья еле сдерживала улыбку, глядя на выражение лица супруга. Я? Нет, конечно, только всего год прошёл с последнего ремонта замка. Это хорошо, что всего год Стараясь говорить серьёзно, отреагировал Александр. Значит, каменщики и маги-строители недалеко уехали, и они успеют вернуться как раз к рождению малыша. Следующую середину года семья Герцага Далмос встречала уже всемером.